Домик мой был немногим скромнее жилища Якова Романовича, но отличался от него разительно. Если от дворца Щирова веяло историей и буржуазной респектабельностью, то мой казался просто очень дорогим новоделом. Весь кирпично-стеклянный, с красной черепичной крышей и понатыканными по периметру видеокамерами. Но, с другой стороны, по сравнению с моей двушкой на окраине, Это не домик, а настоящие хоромы, так что нечего. Наш приезд, похоже, остался незамеченным. Во всяком случае, выстроившиеся в холле по случаю возвращения хозяйки прислуги я не узрела. А может, это только в американских фильмах про любовь? Прислуга в полном составе выходит встречать свою блудную хозяйку. У нас тут не Америка, у нас свой менталитет, анархический». «Евочка, пойдем я тебя в твою комнату провожу». Рая взяла меня под локоть. «Или, может, хочешь сначала дом осмотреть?» «Дом от меня никуда не убежит, а вот умыться и переодеться не помешало бы. Так что давай, Рая, веди меня сразу в опочивальню». Экономка бросила на меня быстрый взгляд и сказала церемонно. «Следуй за мной». Пока добирались до опочивальни, я успела кое-что рассмотреть. Изнутри дом был такой же, как и снаружи, дизайнерски продуманный, немножко скучный в этой своей продуманности. Может, моя комната меня впечатлит? Комната впечатлила, только вовсе не тем, на что я надеялась. Двадцать метров по аскетичного пространства, узкая монашеская кровать под невзрачным серо-зеленым покрывалом, письменный стол без затей, книжный шкаф, забитый книгами под завязку, шкаф-купе, протертый до дыр пуфик, коврик на полу. Вот, собственно говоря, и вся мебель, имевшаяся у дочки-миллионера. Совсем не таким я представляла свое новое жилище. Бог с ней с мебелью, мебель я заменю. Но что делать с атмосферой, настолько унылой, что уныние это ощущается почти физически. И все темное такое. «Света мало, и сторона северная, а я люблю южную». Единственным ярким пятном в этом убожестве казался плюшевый медвежонок, притулившийся на книжной полке между полным собранием все того же Арчибальда Кронина и научными трудами Зигмунда Фрейда. Я сняла горемыку с полки, сунула под мышку и решительно посмотрела на замершую посреди комнаты раю. «А другие варианты имеются?» «В каком смысле?» — не поняла она. «В смысле, есть здесь комната повеселее. Мне это...» — я обвела почивальню взглядом. «Не нравится совершенно. Знаешь, казёнщина я и в больнице накушалась, а сейчас хотелось бы тепла и уюта». «Так раньше тебе...» «Я уже не та, что раньше», — мягко, но решительно сказала я. «Видишь ли, Рая, кома меняет человека». Я переоценила свою прежнюю жизнь. Ну, то есть я не знаю в точности, какой она была, но могу догадаться. Так вот, мне больше не нравятся серые монашеские шмотки и унылые комнаты. Может, мне еще что-то не понравится. Я буду сообщать тебе по ходу дела, если ты не возражаешь. Рая не возражала. Она смотрела на меня с молчаливым одобрением. «Господи, да что же за человек была моя предшественница, если незначительные в сущности перемены вызывают у окружающих такую бурю эмоций? Ну что, есть комнатка повеселее, с окнами на юг или на худой конец на восток? Люблю, понимаешь, просыпаться с первыми лучами солнца. Может, какую-нибудь из гостевых комнат посмотрим?» — предложила Рая. «Давай». Я похлопала медведя по плюшевому заду, и он неожиданно громко сказал: Мама, едва не выронив игрушку из рук, я удивленно уставилась на экономку. Это ты для Егорки покупала, сказала она и поспешно отвернулась. А кто такой Егорка? Егорка, Егорка это маленький мальчик. Ты собиралась его усыновить. Приплыли. Я ко всему прочему еще и ребенка собиралась усыновить. А на кой он мне? Да я такая, что мне и кошку доверить нельзя, не то что ребенка. Соседка оставила как-то на недельку хомячка, так он сбежал. Свободолюбивым оказался. Рая, ты не шутишь? Я поймала экономку за рукав платье и развернула к себе лицом. Я не шучу, Евочка, сказала она. Тебя все отговаривали. Женщина вздохнула. Даже я, а ты стояла на своем. Ты даже сама ли и поругалась, никогда раньше не ругалась. А тут такой ей сказала, что она потом весь день как ошпаренная бегала. А зачем мне ребенок? Не знаю, Рая развела руками. Ты говорила, что привязалась к нему, что у тебя сердце кровью обливается, когда ты видишь, как ему там плохо. Где там? В детском доме. Егорка — сложный мальчик, у него что-то вроде аутизма. Ты с ним два месяца занималась, а потом вдруг решила его усыновить. Я тебя, девочка, как мать, понимаю, но зачем же усыновлять? Ну, помогала бы ему финансово, опекала, лечение оплачивала. Это еще как-то можно понять. Она посмотрела на меня так, точно я только что сообщила ей, что собираюсь привести в дом выводок домовцев. Ты же себе столько неприятностей этим своим упрямством нажила». «Давай-ка о неприятностях поподробнее». Я раздумала уходить, плюхнулась на кровать. Рая присела на пуфик, помолчала немного, собираясь с мыслями, и, наконец, заговорила. «Я не знаю, какие конкретные это были неприятности, но с усыновлением у тебя никак не получалось. Почему? Потому что в органах опеки тебе уже несколько раз отказали». «У тебя же официальная зарплата, слезы, а не зарплата. Сама ведь слышала, что все твое состояние пока не твое». «Допустим, я кивнула». «Ну вот, зарплата маленькая, возраст молодой, и мужа нет. Кто ж тебе позволит ребенка усыновить?» Я задумалась. «Если строго следовать букве закона, то не позволят. Но ведь мы в такой стране живем, где за деньги можно все». Или я ошибаюсь? «Евочка, ты сейчас про деньги подумала?» Догадалась Рая. «Ты о них и раньше думала. Каждую копеечку откладывала, чтобы можно было...» Ну, ты сама понимаешь, чтобы можно было на взятку насобирать. «Каждую копеечку откладывала, чтобы на взятку насобирать. Это я-то, богатенькая буратинка? Ох, что-то путает моя экономка. Тебе ж денег Яков Романович никаких не давал. А сама ты не решалась попросить. Вот и откладывала, экономила. Погоди-ка, как же это я экономила, если ты мне буквально на днях говорила, что я тебе на выставку 15 тысяч обещала? Где ж я в таком случае собиралась их взять? Ева. Глаза Раи наполнились слезами. Евочка, ты думаешь, что я тебя обмануть хотела, да? Вообще-то, примерно так я и думала. Но озвучивать свои мысли не стала. Решила дать ей возможность реабилитироваться. «Я тебя не обманывала», — Рая покачала головой. «Ни тогда, ни сейчас не обманываю. Если не веришь, там в столе твой ежедневник лежит. Ты все свои дела в него записывала. Там про деньги тоже есть». Так, ежедневник — это, конечно, не личный дневник, но тоже хорошо. Хоть немного поможет разобраться в поступках этой «праведницы», Я нехотя сползла с кровати, выдвинула ящик стола. Как и следовало ожидать, внутри все было в идеальном порядке. Несколько ручек, стопка разноцветных листочков, калькулятор, футляр для очков и простой ученический блокнотик. Это его, что ли, Райан называет ежедневником? Я бегло просмотрела блокнот. Так и есть, ежедневник. Записи сделаны аккуратным каллиграфическим подчерком, особо важные подчеркнуты красным. На последней страничке написано «Одолжить Севе 15 тысяч», потом, видимо, в порыве душевной щедрости «Одолжить зачеркнуто» и сверху выведено «Подарить». Не то чтобы я сомневалась, что этот ежедневник настоящий, просто мотивы моей предшественницы были мне неясны. «Кстати, запись сделана в тот день, когда мы с ней попали в аварию». «Это что-то значит?» Я положила ежедневник на кровать рядом с плюшевым медведем. «Надо будет на досуге внимательно все прочесть». И выжидающий посмотрела на раю. «Ты сказала, что нашла решение», — заговорила та, правильно расценив мой взгляд. «Сказала, что можно сделать все по закону и не придется никому давать взятку». «А какое именно решение я уточнила?» «Нет. И денег, стало быть, тоже не дала. Ты как раз ехала в банк, чтобы снять их с банковской карты. Это тоже легко проверить. Деньги на месте». «А вот тут Рая ошибается. Банковскую карту мне никак не проверить, потому что в банке наверняка потребуется моя подпись. Я могу симулировать амнезию». Но вот подделывать подписи я, увы, еще не научилась. Хотя пора начинать учиться. Надо бы взглянуть на образец, но это не сейчас. Ладно, я сдернула с носа очки и протерла их краем покрывала. Черт, до сих пор никак не привыкну к этому безобразию. Пойдем поищем мне подходящую комнату. Гостевые комнаты располагались недалеко от забракованной мною опочевальни и были похожи друг на друга, как близнецы. Но мне удалось таки найти нечто эксклюзивное. Мы уже осмотрели все крыло, и я отчаялась было подыскать себе хоромы по душе, когда в глаза мне бросилась самая последняя, почему-то проигнорированная раей дверь. А там что? спросила я, дергая за ручку. Там рая выглядела растерянной, там девочка ничего интересного эту комнату вообще заперли. Я вижу, во мне подняла голову любопытство, захотелось непременно попасть внутрь. Так давай мы ее быстренько откроем, у тебя есть ключ, есть. чувствовалось, что тема этой экономики крайне неприятна. Поэтому мне сильнее захотелось узнать, что же там за дверью. Только девочка твой отец не велела ее открывать. там что склад оружия, «Или, может, трупы папенькиных конкурентов?» «Евочка, что ты такое говоришь?» — Рая покачала головой. «Говорю, что думаю. Если за этой дверью не прячется ничего криминального, то не вижу смысла тянуть с ее открытием. Ну же! У меня нет с собой ключей. Никаких проблем. Ты сходи за ними, а я тут пока подожду. Вот по коридору туда-сюда прогуляюсь». Я не слишком хорошо представляла размеры своего нового дома, поэтому приготовилась ждать долго. Но в тот самый момент, когда я, поддернув подол платья, с максимально возможным комфортом усаживалась на подоконнике, в противоположной стороне раздался странный жужжащий звук, а через пару секунд ко мне подрулил парень в инвалидной коляске. Сказать по правде, никогда в жизни я не видела таких красивых лиц, красивых какой-то особенной иконописной красотой, той, которая сопровождается едва ощутимым свечением и заставляет сердце замирать от восхищения. «Ева!» Парень в инвалидной коляске улыбнулся, и лицо его утратило строгие иконописные черты и стало еще красивее. «Ева, как я рад тебя видеть!» А голос у него тоже красивый, волнующий, цепляющий за живое. Да что же это за звездный мальчик такой? «Привет!» Я спрыгнула с подоконника и протянула парню руку. «Привет!» Вместо того, чтобы пожать ее или, ну это уже из области фантазий, поцеловать, он хлопнул своей ладонью по моей задорно, по-детски. «А где мама? Как это она бросила тебя одну?» «Мама?» «А, ну все понятно. Вот он, оказывается, какой, Райан, Севочка. Славный, надо сказать, мальчик, светлый». «Ой, прости», — он вдруг нахмурился. «Ты же не помнишь ничего, а я, не представившись, я Сева, сын Раисы Ивановны». «Очень приятно, Ева». «Да я в курсе, что ты Ева. Я же память не терял». Он сказал это с такой непосредственной детской искренностью, что я даже не подумала на него обижаться, хотя кому-другому подобную бестактность ни за что бы не спустила. «А что ты тут делаешь?» Сева подъехал поближе, и я поняла, что жужжащий звук издает электромоторчик, встроенный в его кресло. Ищу себе новую комнату. «А что случилось со старой?» «Она мне разонравилась». «Правда?» Непонятно, чему обрадовался Сева. Я всегда тебе говорил, что нельзя жить в этой унылой конуре. А я что? А ты отвечала, что когда в душе зима, совсем не важно, как выглядит окружающий мир. Вот так-то. У моей Маши растерявшей, в душе была зима. Какая-то депрессивная она девушка. Все, зимы больше нет. Я тряхнула головой, и чертовы очки едва не слетели на пол. «Надо серьезно подумать об операции или на худой конец о контактной коррекции. Хочу лето. Тогда давай я тебе свою картину подарю». Сева весь светился от радости, с таким и солнца не нужно. Она как раз так и называется — лето. Я понятия не имела, что за картину он собирается мне подарить, но почему-то была совершенно уверена, что Севина лето — Придется мне по душе. Подари. Я едва удержалась, чтобы не взъерошить его волосы. Что это на меня нашло? Хочешь в комнате мамы поселиться? Сева кивнул на запертую дверь. Чьей мамы? Не поняла я. Твоей? Тут раньше твоя мама жила, до того, как сбежала. Сева! Мы так увлеклись беседой, что не заметили, как вернулась рая. «Мам, ну а что я такого сказал?» – удивился парень. «Все ведь знают, что мама Ева сбежала с каким-то аферистом». «Сева!» Рая покраснела и посмотрела на меня с виноватой улыбкой. «Прости, Евочка, не хотела, чтобы ты вот так все узнала». «Никаких проблем». Я легкомысленно махнула рукой. «С родителями мне никогда не везло. Я уже привыкла». «Так ты из-за этого не хотела показывать мне комнату?» «Не только. Твой отец запретил ее открывать». «Мой отец умер», — напомнила я. «Так что давай посмотрим, что там у нас». Стоило лишь переступить порог комнаты, чтобы понять, вот это то, что надо. Меня не смутил даже отчетливый запах нежилого помещения и катышки пыли по углам. Комната была замечательная, точно под меня сделанная. Белоснежная, с вкраплениями синего и серебряного, воздушная и светлая из-за огромного эркерного окна. Кровать под белым шелковым покрывалом широкая, кресло с синими атласными подушечками удобное, туалетный столик изящный, ковер на полу пушистый. Мало того, в комнате был камин, самый настоящий, дай бог, чтобы работающий. За белоснежной дверью скрывалась сине-серебристая ванная комната. Большая ванна покорила меня сразу, но главное, здесь не было зеркала. К зеркалам я с некоторых пор относилась с опаской. Пока я рассматривала комнату, рая следовала за мной молчаливой тенью. Сева же, застыв у окна, уставился куда-то вдаль. «Мне это подходит». Сообщила я и пристроила плюшевого медведя в кресле. «Рая, распорядись, пожалуйста, чтобы комнату привели в порядок. Через час я планирую сюда вселиться». «Хороший выбор», — сказал Сева, не оборачиваясь. «Отсюда должен быть великолепный вид на восход». «Проверим», — пообещала я и посмотрела на поникшую экономку. «Рая, ну что опять не так?» «Евочка, ты пока ничего не помнишь, но поверь мне, ты всегда очень трепетно относилась к решениям своего отца, а к запретам в особенности». «Трепетно?» — я удивленно приподняла брови. «Может, не трепетно, а безропотно?» «Не волнуйся за меня, моя психика вне опасности. Во всяком случае, покои моей блудной маменьки не вызовут у меня депрессии». «А скажи-ка мне...» Я решила, что пора уводить разговоры в более безопасное русло. Есть в этом доме что-нибудь съедобное. Что-то я проголодалась. Известие о том, что хозяйка хочет есть, вернуло Рае хорошее расположение духа. «Конечно, Евочка, я же специально для тебя приготовила парную телятинку в винном соусе, а еще торт в кондитерской заказала, такой, как ты любишь». Его уже должны были привести. После пирожных Якова Романовича известия о тортике меня не воодушевило. А вот телятинка? Как же давно я не ела нормальной человеческой пищи.